Глава 15. Или первое лечение и первый скандал в академии. В гостиной уже собрались все обитатели академии. Даже мурурята и те крутились тут с тревогой, глядя на Родерика. Он лежал на одном из диванов, а вокруг него столпились студенты. Именно в такой момент, понимаешь, что забытая академия не просто учебное заведение для детей. Это дом, где они нашли вторую семью. На лицах подростков легко читались неподдельные эмоции. Ребята переживали за своего друга. Только вот, увы, помочь ничем не могли. Стоило нам с Тернером появиться на пороге комнаты, как нам тут же освободили место у Родерика. Со всех сторон послышались встревоженные голоса. «Алис, что нам делать?» «Алиса, Рик же поправится!» это Тернер, вы ведь вылечите его!» «Алис! Мэтр! Мэтр! Алиса!» И так без конца. Только Адара, не обращая на нас внимания, сидела рядом со своим другом и держала его за руку. Сжав губы, девочка упрямо смотрела на рану Родерика. И я видела, она с трудом сдерживала желание выдернуть чертов осколок из ноги мальчика. «Энни, принеси теплой воды и чистые полотенца!» Обведя взглядом детей, поняла, что просить их уйти бесполезно. «Ребят, давайте вы отойдете чуть дальше и не будете галдеть, хорошо?» Послушались все. Экономка, утерев уголком фартука слезы, поспешила на кухню. А студенты отошли от дивана подальше. Все, кроме Адара, естественно. «Ты знаешь, как ему помочь?» Голос Метра прозвучал прямо над ухом и чуть не заставил меня подпрыгнуть на месте. «Ну кто так делает?» Повернув голову, гневно сверкнула глазами. «Вообще-то из нас двоих маг вы. Вам и карты в руки». «Я не могу». Взгляд Метра подернулся пеленой боли. И мне даже были известны причины этого. Вот только сейчас... «Было совсем не время жалеть себя. Вы даже не попытались жалеть, сочувствовать и переживать за Тернера буду после того, как мы поможем Рику. Да черт возьми, я даже извиняюсь за свою толстокожесть!» От дальнейшего спора нас спасла Энни, вошедшая в гостиную с полным тазом воды и полотенцами под мышкой. Под пристальным взглядом директора Пришлось освобождать руки женщины и, осторожно закатав штанину ребенка, подложить под ногу одно из полотенец. Блин, да что же он стоит-то? Я вообще ни разу не врач. Все мои познания в медицине сводятся к урокам уже в школе, которые я часто прогуливала. Даже не знаю, где в голени человека проходит артерия и мог ли осколок задеть ее. Заметив, Как у меня дрожат пальцы, сжала кулаки и снова посмотрела на начальника. Ну, сделайте уже что-нибудь! Может быть, из-за нервного напряжения, а может, и потому, что я часто медитировала, тренируясь включать свое особое зрение, сейчас комната передо мной вся расцвела яркими нитями. Впервые при этом рядом со мной было так много одаренных людей. Вот только любоваться и рассматривать всех. У меня не было ни времени, ни желания. Я наблюдала только за Тернером. Именно поэтому смогла заметить, как мужчина решительно сжал губы и, сделав шаг, присел на корточки рядом с диваном, чтобы осторожно коснуться кончиками пальцев щиколотки Рика. Кажется, в это мгновение все в комнате затаили дыхание, и я в том числе. Только разница в том что дети и Энни ждали чуда. А я с ужасом смотрела, как светло-зеленые нити, которые я хорошо помнила еще с той ночи, вдруг ярко вспыхнули, будто став крепче, и даже запульсировали. Вот только им мешали фиолетовые. Неровные, перепутанные, с узлами, они блокировали зеленые. Один из узелков с переплетением двух разноцветных нитей вспыхнул. И после этого Загорелась фиолетовая нить. Загорелась так, будто напиталась силой. Ярко. Заметив это, я схватила Мэтра за руку и отвела ее от ноги Родерика. Одна секунда. Долгий взгляд. Его пронзительный и мой испуганный. И я вижу. Он понял. Понял, что я каким-то образом узнала о его проблеме. Его резкий выдох. И я отвожу взгляд в сторону. «Нам нужен лекарь. Я не справлюсь. Вот нравятся мне мужчины, умеющие признавать свою слабость, но не в такой же ситуации. Мэтр Тернер, я... я маг жизни!» Раздается тихий голос Адары. Первое проявление магии было как раз, когда папу поранил вирш. Я ему спину залечила. Испугалась очень. — Только... — Только... Алан был терпелив и не торопил явно нервничающую девочку. — Только я ничего не умею. Не знаю, как помочь Рику. Голос Адары срывался. Она очень переживала. Но малышка нашла в себе достаточно храбрости, чтобы предложить свою помощь. — Давай вместе. Я тебе буду говорить, что делать, а ты все в точности повторять. — Угу. «А вдруг у меня не получится?» Я с замиранием сердца следила за этим диалогом. Но почему, вот почему Алан целых полтора года не занимался академией? Он же мог быть прекрасным учителем, мудрым, терпеливым, спокойным в сложных ситуациях. Сейчас, когда в комнате находилась толпа растерянных и испуганных студентов и две беспомощные женщины, он спокойно и уверенно направлял и Родерика, и Адару. Поставив малышку перед собой, Аллан что-то тихо нашептывал ей на ухо, направляя самую младшую ученицу Академии в ее первом осознанно творящемся волшебстве. Со слезами на глазах я следила за тем, как под руководством Метра у Адары загораются до того спокойные нити и выходят за пределы крошечной ладошки, чтобы накрыть собой страшную с виду рану Рика. Не сразу, но у малышки получилось. Порез начал зарастать. В какой-то момент Алан уверенным движением выдернул осколок из ноги мальчишки. И Адара закончила свою магию, оставляя на ноге лишь бледно-розовый тонкий шрам. Это был момент ее радости которую она разделила со своим другом и директором академии. Обняв крепкую мужскую шею, девчушка заливалась счастливым смехом и так разошлась, что поцеловала опешившего от такого поступка директора. «Вы самый, самый лучший!» Чтобы не смущать Тернера своим насмешливым взглядом, я отвернулась к студентам. «Да так и замерла!» Это просто потрясающее зрелище. Каждый из них тускло светился разноцветными нитями. У кого-то они представляли собой замкнутый круг, растянутый на весь организм. Такое я уже видела у Родерика, Адары, да и у Мэтра Тернера. Их нити имели один цвет, ну, не считая директора, он вообще был странный. У других, таких как Лем, это было радужное многоцветие переплетенная в знак бесконечности. Всего у нескольких ребят я увидела и вовсе странную картину. Их нити хоть и были одноцветными, но вели себя совершенно иначе. Они упрямо вырывались за пределы тела и... Ощупывали? Да, наверное, это самое верное слово. Так вот, нити ощупывали предметы в комнате. И если раньше я думала, что вижу только процесс творимых заклинаний, то сейчас поняла, как я ошибалась. Я видела саму суть магии Ирисгвина. Вот они, волшебники, с замкнутым кругом силы внутри себя. Колдуны с их предрасположенностью к любым видам магии, но с ограничением в виде свитков. И чародеи. Их сила, словно дополнительные руки, сама выбирала те предметы, что можно зачаровать. Скользнув взглядом по директору Тёрнеру, поняла, о чем говорил Ашрус. С магией Алана явные проблемы, и я даже точно знаю, когда это началось. А вот Энни, найдя взглядом счастливо улыбающуюся женщину, я пошатнулась. Нет, не может быть. Она же обычная людка, или необычная? Краем глаза, заметив, что мэтр Тернер встал на ноги и явно собирается уходить, поймала его за рукав. «Нам нужно поговорить!» — быстро, пока не передумала, шепнула мэтру. «Я бы даже сказал, необходимо!» Колючий мужской взгляд напомнил мне о моем проколе. Алан запомнил, как я его остановила. «Блин! Вообще-то я хотела поговорить о другом. Не дожидаясь моего ответа, директор осторожно освободил рукав своего пиджака и вышел из гостиной. Я, убедившись, что с Родериком все хорошо, а остальные дети не обращают на меня внимания, поспешила вслед за мэтром Тернером. Кажется, этот вечер будет очень длинным, ну или не очень приятным. Поднявшись на второй этаж, Я остановилась перед дверью в нашу гостиную. Не то чтобы я боялась разговора с Аланом, но вот звук разбитого стекла меня немного смутил. Дождавшись некоторого затишья за дверью, открыла ее и тут же присела, закрывая голову руками. Над головой просвистел настольный кристалл и со звоном «Бдзинь!» врезался в стену коридора. «Да вы с ума сошли!» — крикнула, глядя на мужчину, замершего в центре комнаты. «А если бы я не успела пригнуться?» «У вас отличная реакция! Вы успели!» «А если бы нет? Значит, на моей совести был бы еще один труп! Ведь вылечить я вас не смог бы!» Яд так и сочился из каждого слова, произнесенного мэтром. «Но вы и так это знаете!» «Не правда ли, Алиса?» Кого хотел отравить Алан своими словами, я так и не поняла. Пока от них было плохо только ему самому. Зайдя в комнату, внимательнее присмотрелась к мужчине и поняла. Он на грани. Только вот чего? То ли безумие, то ли глухой бессильной ярости. Острое состояние. Плохое. Одно неверное слово. Один шаг, и он может сорваться. Неважно, маг или обычный мужчина, последствия будут крайне неприятными. Вот только в первом случае масштабнее. Думаю, в моем случае Хадара не отказалась бы попробовать помочь. Видимо, упоминание малышки сейчас было то единственное, что смогло отвлечь Метра от внутренних демонов. «Способная малышка!» Не каждый маг мог бы вот так слепо слушать постороннего человека, даже ради спасения друга. Не сводя настороженного взгляда с директора, медленно обошла диван и остановилась напротив мужчины. Ну что сказать, картина так себе. Волосы растрепаны, в глазах сверкают отголоски той бури, что, кажется, обошла нас стороной, лишь слегка задев несколько настольных кристаллов. Все, если быть точной, пиджак расстегнут, рубашка выбилась из-за пояса брюк. Эх, какой мужик пропадает! Жалко же его! Видно, что Алану тяжело не то, что именно сейчас. Ему вообще с самим собой непросто. Да, после визита Ашруса Тернер стал хоть немного участвовать в жизни Академии. Но он все еще был погружен в свои мысли и переживания. Постоянно пил зелье и выглядел, как человек, уставший от жизни. «Алиса!» Голос Алана отвлек от мыслей и вернул в настоящее. «Задумалась над вашими словами», — вру, глядя в серые глаза. «Адара вам доверяет, и у нее нет своего опыта, чтобы спорить со взрослым магом». Так что неудивительно, что ей было легко следовать вашим инструкциям. Я не заслуживаю доверия. Я... Вы могли бы учить ее. Слова сорвались с языка раньше, чем я подумала. А зря. Взгляд, засверкавшими в нем фиолетовыми искрами, видимыми невооруженным глазом, я запомнила надолго. Как я могу учить? Я даже ногу пацану не могу залечить. Магический калека. Калекой вы себя делаете сами. Молчи, Алиска. Ох, молчи. Сколько раз тебе мама говорила, молчание золото. Ну нет же. Обостренное чувство справедливости и папин характер гнали меня вперед. Махать шашкой наголо, стоя перед. Ну, пусть будет танком. И вот сейчас этот танк стоит напротив меня и гневно раздувает ноздри. Еще чуть-чуть и дым повалит. Драконище! Ой, вот только не нужно так на меня смотреть. Пасовать перед лицом противника. Мы каждый день работаем вместе над документами. Да мало, но проводим время в одном кабинете. И я вижу, что вы можете сделать для Академии гораздо больше. Помочь детям, научить, объяснить, направить, обеспечить в конце концов их педагогами. Но вместо этого вы больше времени проводите в библиотеке. Вот буквально с обеда и до ужина, после которого пьете свою отраву и все. Нет больше в Академии директора. Есть только Каспер, злое привидение. На кончиках пальцев Алана загорелись небольшие молнии фиолетового. Черт бы их побрал цвета. Первый, сорвавшийся разряд, ушел в ковер и заставил меня сделать плавный шаг назад. Перегнула, да? Вы, маленькая, неиздержанная, самоуверенная выскочка. Согласна, с выдержкой у меня проблемы. Тихо буркнула себе под нос не сводя взгляда с рук Тернера. — С замашками командира и невыносимым характером. А нечего мой характер пытаться вынести, он мне еще пригодится. — Какой пример вы подаете детям? Дисциплины нет, субординации нет. Ведете себя как? Я даже взгляд подняла. Настолько мне было интересно, с кем же собрался сравнить меня начальник. Как? Кута неразумная! Чего? Это он меня сейчас курицей назвал? Четвероногой ядовитой курицей? Не глядя, схватила подушку с дивана и молча запустила ее прямо в аристократичное лицо Тернера. сам ты упыль! Кто? Незнакомое слово сбило с мэтра воинственный настрой, но меня уже несло. — С виду нормальный же мужик! Постригся бы, пить прекратил, занялся работой, и вообще цены бы тебе не было. — Так нет, устроил тут себе склеп. Друзей своих полупрозрачных в гости водишь. Вот скажи мне, мэтр Тернер, сама не заметила, как перешла с отстраненного вы на более издевательское ты? — Ты хоть заметил, что провел в академии уже полтора года? А что ты сделал в ней? Ну, кроме того, что привел оживший труп Слаха. Тряхнув головой, посмотрела на Алана и поняла, что он стоит, держа в руках диванную подушку и даже не слушает меня. Упс, кажется, я его чуть-чуть сломала. Мм, Мэтр, неуверенно позвала его, сомневаясь, стоит ли это делать. Ты знаешь, Алан поднял на меня удивленный взгляд. Последний раз в меня так метко чем-либо кидался мой друг. Еще в студенческие годы. И чем он в вас кидался? Щитами. Представила, как какой-то парень берет деревянный щит, обитый железом, и запускает его, как фрисби, в голову Алана. Видимо, шок отразился на моем лице, так как мне решили пояснить. Магическими щитами. Так мы отрабатывали реакцию, готовясь к экзаменам по боевым искусствам. Мэтр обошел осколки кристалла под своими ногами и сел на диван, все еще крутя подушку в руках. Последовав его примеру, примостилась на широком подлокотнике, с любопытством смотря на задумчивого мужчину. — А вы чем в него кидались? — Заклинанием для лечения запоров. Хитрая усмешка скользнула по его губам. «У нас с Демом были лучшие показатели по боевке на курсе!» Названное имя заставило меня поежиться. Перед глазами встал образ высокого брюнета с маленькой веточкой между губами. «И где теперь ваш друг?» «Умер!» «Очень хотелось сказать, что я все знаю, но нет, сейчас...» это было бы большой глупостью. Поэтому медленно перевела взгляд с лица Алана на подушку в его руках и, нарочито громко, сглотнув слюну, уточнила. «А со мной что будет?» Склонив голову к плечу, Тернер задумчиво на меня посмотрел, а потом, растянув губы в ехидной усмешке, выдал. «Уволю!»